Глава седьмая. Немного о подземельях. Волшебный портрет. Дело в том, что история нашего Ньюфауда, чем дальше к древности и временам богов и святых, становится сильно скуднее документами и различными летописями. Да и пишут там всякую ерунду про великие чудеса богов, тайные мощные силы и энергии. Допустим, в Библии часто можно прочесть «И возжелал он, змееносец, поставить тот город, и собрались все двенадцать и силами своими тайнами поставили город, и любой человек мог за это время лишь встряхнуть себя пчелу. Конечно же, нормальный современно мыслящий человек знает, древние имели очень высокоразвитую науку и технологии, представить которые нам на нашем этапе развития пока что нереально. И не скоро мы даже приблизимся к этому знанию. Если бы не арты и сиблинги, мы, наверное, еще были бы дикими варварами, или что-то вроде этого. Я и в юности очень любил всякие тайные ходы, да и когда попал в жандармерию, тоже много узнал про подземелья нашего города. Узнал больше, чем простые граждане. И первое, что пришло мне на ум, когда я попытался представить общую картину, значительная часть наших подземелья никак не связана напрямую с функциями канализации, подземки, убежищ и прочих коммуникаций. У меня сложилось впечатление, что это часть какой-то более сложной инженерной системы, Смысл которой наши ученые понять до сих пор не в состоянии. Кто говорит, что эту структуру стоили сами боги? Кто-то считает, что это дело рук древних, еще до великой катастрофы. Некоторые предполагают, что это была система орошения или склады на случай войны, или культовые сооружения древних. В общем, идей множество, да и не изучены тоннели целиком. Опасно это, да и не сильно выгодно. Да. Действительно, каких-то еще лет двадцать назад там находили арты, но потом как-то перестали. Несколько раз в прошлом веке было нашествие гоферов, это такие подземные крысы-мутанты. Редко встречаются сейчас. Тогда настоящая война была с ними, но люди справились. После этого тогдашнее правительство решило запечатать все, что шло ниже трех ярусов в глубину и дальше границ самого города. Вот как раз в те времена и начали строить централизованную систему сточных вод, водопровод и подземку. В отличие от нашего города, который был возведен по схеме концентрических окружностей и диаметральных перекрестий, как Снежинка, подземной системы имела вид вытянутого прямоугольника с сотнями параллельных и перпендикулярных коридоров. В результате городские власти что-то заблокировали, что-то использовали по разным нуждам, а что-то прокопали и сами. Получилась более запутанная и сложная система, чем та, что была. Но древние коридоры очень отличаются от современных. Они более просторны и сложены из крупных, идеально отшлифованных каменных блоков, в штык между которыми невозможно просунуть даже тончайшее и острое лезвие. Частенько такие коридоры перемежаются комнатами и залами непонятного назначения. То там какие-то сложные формы ниши, то странные колонны, выстроенные по нелогичной схеме, Какие-то щели, канавки и глубокие борозды, словно для прокладки труб или проводов. Я не удивился бы и даже почти уверен, что от особняка Эгельбердов, где я провел столько неприятных минут и прошел довольно большую дистанцию, так вот не удивился бы, если бы узнал, что оттуда можно дойти до подземки. Ну и, конечно же, ходил бы куча слухов и про гигантских гаферов, что встречаются там, и про различные тайны убежища бандитов, и про разные тайные лаборатории правительства. Люди, может, и преувеличивали, но многие пропадали тут бесследно. Самой собой не все ходы были запечатаны в прошлом веке, и в жандармерии проходила информация, что коридоры не только длятся к порту и даже приграничью, но и уходят под дно Андарского моря. Вот почему точных карт всех подземелья нет ни у кого, самые близкие к правде, естественно, в жандармерии. Но я и кое-какие свои дополнения сделал, добавив к тому, что запомнил по работе. Не могу сказать, что чувствую себя тут как дома. Хотя этот район знаю довольно неплохо. Приходилось тут иногда отсиживаться, да и тот человек, к которому я собирался, был мною охраняем от возможных моих хвостов, и я нередко приходил к нему именно этими подземными путями. И потому, застрелив труп с лампочкой во лбу, словно сошедший с экрана дешевого фильма ужасов, я и не думал смеяться. А открыв трехгранным ключом вторую дверь, выскочил параллельный тоннель, посвященный чуть лучше бойлерной. Никак не выходили из моей головы слова этого мужика с артом в башке, что сюда придет много людей. Конечно, может, он меня пугал, но умер-то он точно не от страха, а уж потом встал. Что он там говорил про возрождение и радость каких-то там детей? Вряд ли он был школьным учителем или счастливым папашей. Он больше напоминал фанатика, говорящего напыщенные, заученные хразы. Обидно было, что теперь уже не узнать, какой он вкладывал у них смысл, да и Хьюз с ним со смыслом. Кто умудрился ему в башку арт вставить, и как он при этом не помер? А еще очень интересно, что это за арт такой, который и общается на расстоянии, и меня так издалека чурил, и мало ли что он там еще мог. Эх, настало время припахать моего разведчика чинайской национальности, так как это уже слишком серьезная заявка. Я кое-как отряхиваю одежду на ходу, опять Алиса будет ворчать, что я лажу, Англ знает где». Тяжело дыша, бежал по коридору с пистолетом в руке в поисках приметного поворота, а точнее прохода в древний коридор. Я старался не шуметь, перепрыгивая через кучи мусора ржавые тележки и пустые ведра. Видел я в темноте совсем не идеально, просто чуть лучше, чем обычные люди. В то же время я пытался внимательно прислушиваться к звукам подземелья, улавливая в эхе падающих капель гуля далеких поездов или шерести воды в трубах какие-нибудь посторонние звуки. И вот я услышал это. Пробегая через узкую развилку, я услышал оглушительный грохот выстрела и вспышку из соседнего тоннеля. Лицо обжег горячий воздух, и я прыгнул вперед, словно ужаленный кролик. Противника почти не было видно, да и разглядывать особого желания не возникало. Бежать! Снова грохот выстрела и звон в ушах на фоне визга рикошета, не оборачиваясь. Наконец-то я заскочил за каменный выступ, что-то вроде арки, тут и была маленькая грязная заржавленная дверь, петли которой кто-то всегда смазывал. На ней был грубо намалеван малярной кистью череп с перекрещенными костями. Это вход в один из тоннелей древних, где сейчас пролегают водопроводные трубы. Я опущусь как можно ниже, там коридоры мало кто знает, а я хорошо ориентируюсь, особенно здесь. Хотя надеяться, что враг хуже тебя или слабее, это грех. Слишком быстро они меня обнаружили для простого стечения обстоятельств. И ведь шли они не за шляпой. Как так-то? Вот и большой каменный коридор из блоков. Света тусклых ламп едва хватает. Резко влево, потом вправо, знакомый порос с надписью «Убей Билла» и металлическая решетка в полу. Замок на ней есть, но продет только через одну дужку. Вдруг я услышал эхо далеких частых шагов где-то впереди и, не раздумывая, рванул решетку вверх, одновременно придерживая полы плаща и проскальзывая на узкую вертикальную металлическую лестницу без перил. Шляпу я уже опять где-то потерял. Не везет мне со шляпами. Скоро узнавать меня в магазине начнут. Опять я не о том думаю, машинально перемещая руки и ноги по жалым ступеням. Звук шагов был совсем не с той стороны, с которой я убегал. Узнать, на какой станции я сойду, они точно сразу не могли бы. даже когда живой шляпа успел передать им, где я. Они могли только спуститься с поверхности, но сейчас шляпа уже мертв по второму разу, так какого же Хиоса они загоняют меня, как дикого зверя, на егерские номера. Пахло сыростью и пованивало канализацией. Наконец колодец кончился, я спрыгнул на грязный каменный пол, а мозг продолжал лихорадочно работать. Передо мной была герметичная дверь с винтовым запором. Напрягая все мышцы рук, я тяжело дыша, начал крутить штурвал замка. И тут мне на рукав упала крупная капля, оставив грязную отметину. Хиус. Меня как током ударила. Метка. Что-то вроде арта Ока-Анехиты. Они умеют ставить незримые метки, которые читают сиблинги. И некоторые арты также могут чувствовать их на большом расстоянии. Я навалился на дверь и раскрыл щель, достаточную, чтобы проскользнуть внутрь. Очутившись в трубе ривневой канализации, я побежал направо, сразу же промочив ноги. После дождя тут протекал небольшой, но вурный ручей. Надеюсь, из сиблингов у них был только шляпа, в любом случае нанять несколько сиблингов и опаснее, и дороже. Есть слабая надежда, что простенькие сканеры на основе артов не пробьют особо каменную стену. Помехи. Хлюпая ботинками, бегу к коллектору, и вдруг. Слышно в каменных пространствах гнусавое мяуканье. Оно не совсем такое же, как у кошек, вот если бы маленький котенок умел бы орать с модуляциями мартовского кота, но немного сипло. В общем, звук неприятный. Я неплохо отношусь к животным, они же честнее и проще нас. Просто такой звук издают гахеры. Они так мяукают и через текочут, как обычные крысы. Кровь застыла в жилах. О, зодиак, спаси меня и сохрани. Вот только этого мне и не хватало. Да, я грешен, но почему так не везет в последнее время? И тут уже раздался стрекот, но совсем другой, более сухой, низкий, который создают не голосовые связки. Такой механический, что ли, как у кукеров. Есть такие крупные насекомые, вроде тараканов, только крупные. Они там что, договорились между собой? Едьте их, задери, я же сейчас рядом с отопительными коммуникациями, как я забыл. Последние дни тут дожди, прохладно, вот они тут и греются. Я бежал очень быстро. Я бежал к другой лестнице, которая была метрах в двухстах. Внезапно белесая, короткошерстная морда прыгнула мимо меня, яростно мяукая. Я шерохнулся боком. Снова послышалось высокое мия И острые зубы черкнули, по-моему, в рукаву с бритвенным звуком. Рукав приобрел лапшеобразную структуру. Вытянутая слепая морда с бельмами сверкнула в скудном освещении. Не дай змей, еще и кукеры полезут. Мне нужно пробежать метров сто и лезть наверх. Но не так-то это и просто. Нужно попасть на первый ярус, а тут греются животные и бегают парни с оружием. Соконья коготков по камню слышалось все громче. И неожиданно опять грохнул выстрел. Узвизнула крыса. Снова нашли гады. Мне нужно постараться скинуть всех этих существ и с пистолетами, и с зубами, иначе Натана подставлю. Потому я и бегу к обогревателям обратно. Там сейчас все работает. Тут водопроводные трубы, а там рядом за стеной отопление центральное. Но чем выше, тем меньше зверей. «Стой!» — услышал я гортанный выкрик, заметавшийся эхом, и припустил быстрее, петляя как заяц. Свист пули и грохот были ожидаемы, но нервировали не на шутку. Гаферы меж тем активизировались. Их было не менее пяти-шести, один ранен. Страшно бежать, постоянно петляя, и думать, что сейчас прыгнет крыса или пуля достанет. Я форменно стал цирковым артистом. Прыгал, петлял, пригибался. Страшно же. Поворот влево, переплетение труб и полная темнота. Радужные контры в сиблихском зрении уже почти не помогали. И вот она узкая арка, лестница вверх. Вдруг я заметил на вертикальной стене черный ветвистый силуэт, огромный паук би Он потер передние лапки, но я просвистел, как пули, и подпрыгнул, похожим на предыдущий колодце, быстро полез наверх. Пауков было несколько, просто остальные мельче, и разглядел их копошащиеся теда потревоженные шумом, буквально краем глаза. И пытался убедить себя, будто мне показалось, что за день такой. Животные, зодиак, зачем ты их создал, не так быстро лазили по лестницам, чего не скажешь о моих филерах. Хотя Кукером и Бим вообще лестницы не нужны. Я уже был почти наверху, когда снова грохнул выстрел, и мне на голову посыпалась каменная крошка. Проклятие. Быстро упираюсь руками и откидываю решетчатый люк. Я уже наверху, и дышал я как компрессор. Голова слегка кружилась а в глазах плавали розовые пятна. Но тормозить нельзя. Я вырвался в некое небольшое цилиндическое помещение, по которому шла магистральная труба парового отопления. Я закрыл люк, А снизу снова раздался выстрел и звон о решетку, высекший сноп ног искр. Я шарахнулся, как ужаленный. Так значит, это замечательные навороты, напоминающий большую и маленькую ветку, это заслонка магистральной трубы и клапан безопасности. Заслонка, чтобы ставлювать пар для ремонта или при перепадах давления, а клапан вышибается сам, когда давление резко возрастает, аварийная система. В этой камере горячий пар конденсируется, и сквозь решочатый люк кипящим дождиком сливается в ливневую канализацию. Один старый друг мне объяснил такие мелочи. У меня были считанные секунды, так как кто-то уже карабкается по лестнице, осыпая площадной бранью всех крыс и тараканов вместе взятых. Слышались вознями мяуканье и глухие удары. Я машинально огляделся в поисках выхода и заметил под потолком вентиляционный люк, рядом с которым была ржавая скоба, видать, чтоб крепить веревку для тех персонала Мои руки с натугой вращали вентиль как можно быстрее, и уже послышалось зловещее шипение. Из раструба заслонки стал рваться густой пар, постепенно заполняя камеру. Я отшатнулся, пропуская клубы кипящего ватного воздуха. Дышать становилось все труднее, но с цели своей я не достигал. Еще около минуты через камеру можно проскочить вслед за мной, а это никоим образом не вписывалось в мои планы. Но медлить уже нельзя. развернул манжеты плаща и укрыл ладони Я схватился руками за горячую трубу и, слегка подтянувшись, поставил ногу на вентиль, продолжая перебирать руками. Несмотря на ткань плаща, рукам было очень горячо. Я уперся другой ногой в стену и перехватил рукой вместо трубы уже решетку. И тут, сквозь шипение пара, пососился тихий скрип нижнего люка из ривневки. Кипящий туман пребывал не так быстро, и я буквально спиной почувствовал холод дула пистолета филера. Я резко подтянулся на одной руке к вентиляции, одновременно вытаскивая из кармана пистолет, пытаясь развернуться на весу, и тут же грянул выстрел. Я инстинктивно зажмурился, шипение усилилось Человек в помятом котелке, высунувшийся по пояс, целился в меня. первое его пуля пробила трубой, и появилась вторая струя пара. Я хотел бы сказать ему спасибо, но мне было просто некогда. Пар поднимался вверх, и было уже горячо дышать. Глаза слезились. И все, что я успел, это поймать на мушку, пробку клапана безопасности и выстрелить. Стало еще хуже. Пар повалил вместе с кипящими каплями, мой преследователь завыл, и, кажется, рухнул колодец, видимость уже отсутствовала. Я вцепился рукой в скобу, моля зодиак, чтобы она меня выдержала, и саданул рукояткой Сойера по решетке. Снизу послышались вопли, визги, стекот, эхо беспорядочных выстрелов. А я начал протискиваться в вентиляционный корб, жадно хватая ртом, более-менее пригодный для дыхания воздух. Я пополз, громыхая цинкованным металлом, искренне надеясь, что меня не сварит заживо в этой трубе. Ну и денек. Бог, если ты есть, пересмотри, пожалуйста, свое отношение ко мне. Ведь, по сути, я добрый и покладистый парень, который, может быть, и неблагочестивый верующий, но почти что живет по заповедям. Ибо сказано в Писании, «Накажи обидчиков своих, если напрасно жизни и лишить тебя желают», ибо самые ценные у Вселенной – это жизнь, и кто напрасно решает, ее грешник великий. Да, карать врагов – это дело неприятное и неблагодарное. Покарав одного врага, ты получаешь несколько на его месте. Но философский вопрос состоит в том, что защищая себя или близких, стоит ли думать о других. Вот, к примеру, сейчас я понизил давление в сети обогрева, и несколько домов останутся без отопления. Правильнее ли было выстрелить филеру в голову, а не ошпарить его паром? и разозлить многочисленную живность, ставшую серьезной помехой преследователям. Верно ли поступил Зак Моррисон? Поступил, как мог поступить. Вот вся моя философия, которую я пытаюсь объяснить Всевышнему, существовании которого сомневаюсь. Делай, что должен, и будь, что будет. Внезапно на моем лице возникла кривая ухмылка, когда я вспомнил, что собирался провести этот день ради себя. Спрыгнув в темное помещение насосной станции, я гулко брицал по расшатанным сетчатым железным мосткам, морщись от лязга металла, усиленного эхом, который штудом заглушал гул агрегатов. Мой затылок резко закололо, и опять мурашки. У меня было два пути, как водится. Один короткий, но близкий к поверхности. Соответственно, если на мне метка меня быстро засекут. Второй длиннее и неудобнее, но чуть глубже, и рядом с сильными полями артов. Успеет ли на меня навестись или сработает? Немного поколебавшись, я решительно обогнул массивный электрический насос и шагнул влево. Некоторые устройства в городе поддерживались не местной энергосетью, артефактами. К примеру, данные агрегаты питались от артов древних. Электроэнергию давали арты льва шера, называемые сердце. А кое-какие насосы были вообще не подключены к электричеству и работали на ином принципе. Это арты воды, рыбы дерьи, управляющие водой. Часто случалось, что наложение действия артов перебивало одно другое. На это я и понадеялся, да еще на электрические поля. Дверь раскрылась как раз в тот момент, когда своим сигналом и грохотом мимо проехал состав по Гринлайн до набережной. В меня ударила волна сильного теплого воздуха, и я едва не упал на рельсы. Мои пальцы судорожно задвигались засов за спиной. Чтобы не закружилась голова от этого грохота, пёстых огней и иск от контактного рельса, я замотал головой и увидел какой-то тёмный силуэт, разворачивающий ко мне луч фонаря. Я сначала дёрнул рукой к карману плаща, затем во внутренний карман. «Внештатный агент жандармерии крикнул «Я рабочему выставив вперёд свой жетон с номером лицензии. Заблокируйте эту дверь. Прорыв мутантов на уровне ливневой канализации!» Испуганным тараканом путей шарахнулся назад, скорее всего, в сторону оперативной диспетчерской, даже не попытавшись что-то сказать в микрофон артефактной рации. Я побежал ровно в другую сторону, уже не добегая до стрелочного семафора, сияющего зловещим холодным синим цветом, выскочил воздуховодный колодец и стал быстро, перебирая руками, лезть вверх. Выскочив в переулке возле Мэдисон-Авеню, с грохотом вывив дверь из вентиляционной трубы, я первым делом подбежал к ближайшей красной кабинке телефона. перепрыгнув через ограждение газона и проскочил перед грузовым фаудом который прогудел мне как паровоз я едва не сбил велосипедиста на полупустом тротуаре схватился за ручку кабинки словно это была кабинка туалета а меня приперло дрожащими пальцами я опустил монету щель аппарата после набора номера волшебный портрет так и добрый вечер услышал я низкий картавый голос трубки это карточки глуповые портреты на празднике — Натан Яковлевич, — произнес, — я тяжело дыша. Это Зак Моррисон. Как ваша жизнь? Как дела? — Зак, мальчик мой, — в волосе Натана Яковлевича радость. — Только вчера про тебя вспоминал. — Где таки думаешь, нравится этот обалдуй? И вот он появляется как свежее фото. Дела у меня нормально. — Зак, я знаю, что ты мальчик вежливый, но, судя по твоей одышке, и знаю, что ты не осматик, подозреваю что у тебя дела не очень. Иначе зачем тебе может понадобиться циничный, одинокий старик? — От вас, Натан Яковлевич, ничего не утаить, — согласился я. — Азар любит вас. — Я вас умоляю. Я так и видел, как он сплеснул пухлыми руками, трубка зашуршала. — Оставим комплименты на десерт. — Ты как-то запыхался, такие излагай. — Зак, по сути. У меня сложилось такое впечатление, Натан Яковлевич, я постарался выровнять дыхание, что на мне меткоанных хитый, так как некоторые типы с низкой социальной ответственностью никак не оставят меня в покое, а вы знаете, что я умею дурачить филеров. — Я все понял, Зак, мальчик мой, — ответил он деловым тоном. — Подходи к черному ходу, у меня там заглушки стоят. — И сразу садись в кресло. — Хорошо, — ответил я и повесил трубку. Беглый осмотр по сторонам из телефонной будки не выявил явного хвоста. Я глубоко выдохнул, открыл дверь и прошел по тротуару в сторону набережной святых. Немного поплутав по дворам для верности, я вышел к Данаю. набережные здесь пешеходные машины почти не встречаются, не считая фургонов, развозжающих товары для лавок и магазинов. Зажигались в сумерках первые фонари. По студенным темным водам реки проплывала небольшая баржа, груженная песком, с стыкача мотором и выплевывая из трубы тягача клочки черного дыма. Горели иллюминаторы в рубке. На корме стоял бородатый матрос, невозмутимо попыхивая трубкой. По всей длине набережной стояли на одинаковом расстоянии пятиметровые статуи божественных помощников, святых основателей. Я ушел как раз к статуе водолея дельдара Мне осталось пройти еще мимо Фируза Козерога. Специально, или же по немыслимому совпадению, мой бывший преподаватель академии по любимому предмету ОБРА — основу безопасности при работе с артефактами, Сиблинг Стрельца Азера, выбрал себе место под мастерскую почти напротив этой статуи. Он держал небольшую фотомастерскую волшебные портреты Бэтмана. Из Академии он ушел года три как, там была какая-то сложная закулисная и не очень чистоплотная интрига со стороны его оппонентов. Натан Яковлевич меня приметил сразу, и мы как-то само собой начали общаться. Он сказал, что мой выбор лицензии Бэта самый разумный, так как в жандармерии змеиное кубло. но ну, немного поработав в жандармерии, я, конечно, встретил там далеко не всегда дружеский и сплоченный коллектив, но прямо конкретного кубла не увидел. на что Натан Яковлевич обычно говорил мне. «Погонами не вышел. Может быть». Человек он был немалого ума, да еще и потомок древнего народа сианитов, но именно тех, которые жили с рослингами. Я шел с самого начала улицы, возле самых осадов, домов прячась в вечерней мгле, так как слиться с потоком редких прохожих было проблематично. Несмотря на то, что набережная Святых – одна из центральных улиц города, так как находится между правительственным районом и Белым домом, что в старом городе, Наверное, в силу некой обособленности здесь не было супермодных бутиков или каких-нибудь новостроек в модерновом стиле. Здесь стояли добротные особняки, доходные дома, пассажи, постройки еще прошлого или даже позапрошлого века. А если немного углубиться в переулки, встречались и вовсе деревянные дома, небольшие палисадники с мирно пасущимися курами и покосившиеся сараи с играющими вокруг детьми. Сейчас явно погода для куры и детей не сильно располагала, но все равно ты попадал в иной мир. Фотомастерская Натана яковлевич располагалась именно в таком дворе, но вывеска с указателем выходила на фасад овощной лавки, за что Натан Яковлевич немного приплачивал ее владельцу. Это было гораздо дешевле, чем городским властям. И решил уйти во дворы, не доходя до вывески, и, повертев головой, заметил вдалеке возле статю дельдара как из ближайшего переулка резко выкатился фургон, от которого шарахнулись прохожие. Почти сразу фургон затормозил, из его кузова начали выпрыгивать люди в коротких серых плащах. «Хьюз, как же они резво!» На мгновение меня охватила паранойя, заставившая думать, будто весь город преследует меня. И хоть я и гнал такие мысли из головы, но нужно было признать, что для моей поимки наняли Ангрову кучу народа. Визуально они меня не могли, я рванул в темный переулок, петляя между глухих стен, перепрыгивая через знакомые ограды и заворчики, огивая сарай и проскакивая через палисадники». Наконец я выскочил в небольшой квадратный дворик, освещенный маленькой лампой, висящей на сиреневом сарае. С одной стороны была стена красного кирпича без окон, с длинным навесом и двумя железными дверьми. Подбежав к правой, я потянул за ручку и, оглянувшись по сторонам, бесшумно скользнул в ночь. Дверные петли были смазаны на совесть, и вряд ли в этот серый сырой вечер кто-то из соседей видел меня. А если кто и видел, то сделал вид, что не заметил. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Я запер за собой дверь на стальной засов, и на ощупь, пройдя узкое помещение, уставленное ведрами, вениками и швабрами, открыл следующую дверь и также запер ее за собой. В следующей комнате царил полумрак. Светила одна слабая лампа в напольном торшере. Зато горели разноцветные огоньки на панелях гудящей аппаратуры, стоящей по стенам. А в центре стояло большое анатомическое кресло, над которым, как в женской парикмахерской, нависал железный колпак. Рядом стояла полуосвещенная овальная фигура тучного профессора в клетчатой рубашке и старомодных брюках, обтягивающих живот, с помочами крест-накрест. «Здравствуйте, Натан Яковлевич», — я. «Они были у Дильдара, когда я побежал. Меня не видели, но явно наводятся на след». «Ой-вей, Зак, не пекай живай». Он тернул здоровенный красный рубильник на стене, треснувший искрами, и приборы загудели сильнее. «Присаживайся, Кесла, и забудь обо всем суетном и мелком». Я снял похожий на половую тряпку плащ, стянул ботинки и уселся в кресло, которое оказалось теплым и слегка вибрировало. На меня надели сверху железный колпак, и возник запах озона и электрический треск, в глазах потемнело и резко стало клонить сон. «Так будет, бессер!» — как-то странно улыбнулся Бэтман. «Профессор, зачем?» — проговорил я запретающимся языком и провалился в небытие. В нос ударил ароматный запах свежего кофе с корицей. Я слабо застонал, тяжестью ломил виски. «С тобой все в порядке, Зак, мальчик мой», — посылся взволнованный голос хозяина мастерской. «Опять ваши гениальные эксперименты», — профессор с трудом ответил я, вопросом на вопрос, медленно приходя в себя. «Больно слышать такие слова от моего лучшего ученика», — с горечью признес Натан Яковлевич. «Ты хотел бы, чтобы тебе было очень больно?» «Почему бы просто не просветить меня?» «Пей кофе. Ты же знаешь, о такой кофе не вает никто». кинул профессор на журнальный столик возле дивана, на котором я и сидел. Да, его кофе действительно какой-то уникально вкусный и ароматный, и действительно похожего я почти не встречал. Старик не признается, как он его делает, и очень обижается, когда я предполагаю, что он воздействует на напиток артами, или же покупает редчайшую контрабанду. Я нагнулся взять чашку, голова слегка закружилась, и привычные покалывания в затылке, говорящие о наличии вокруг арта Хотя, если бы Арт и Натана хранились без изолированных шкафов просто так, мне бы просто ломило голову. Да и ему, естественно, уже тоже Сиблинг и владеет множества артефактов. Вроде бы ты, мой мальчик, достиг высоких уровней в знаниях, он отхлебнул кофе из своей чашки. Но сейчас у тебя такое лицо, будто старый Натан стал глупее, чем ты, когда родился. Да я просто не ожидал. Я все понимаю, но включи-таки свой светлый разум, — поставил он меня жестом крупной пухлой ладони. Ты сказал, что тебе по пятам наступают какие-то поции. И логично предположил, что не можешь их стряхнуть так как на тебе метка. Все верно, я думаю тебе. Ну да, мое раздражение улетутилось, как только я отхлебнул первый глоток этого ароматного напитка, прокатил его по языку и небу, словно дорогое вино. Значит, Натан и Сенни маразматик, торжествующий отблылся профессор, будто от моего подтверждения зависла судьба его маразма. а скажи мне, какие арты можно использовать для отслеживания объекта? Это он уже произнес тоном учителя, который вызвал к доске нерадивого ученика. Я поморщился и ответил нехотя. Незримая метка или же печать анахиты создается артами анахиты индекса 4, а следить можно до горизонтной дальности, примерно в 5 километров. Некоторые арты близнецов Харидуна могут подобную метку дублировать и приносить на другие объекты, кажется, дужки. Профессор удовлетворенно кивал, попивая кофе. Дальше продолжил я. Овенхаут, естественно, имеет несколько функций по разным индексам. Может отслеживать метку анахиты и соединять несколько подобных меток в единую сеть. Также используется в наших визионных системах. Еще может сам ставить незримую подпись, что используется Сиблинг и Бифауда, типа меня, при сертификации артов. Единственный недостаток. Незримая подпись слабее метки, видна на расстоянии до 200 метров. Без ретрансляторных артов самого Фауда или Фаридуна или же Азера осветить подпись весьма затруднительно. Тот же Азер может мониторить или ставить точку мишень, которая видна как и метка печать, до 5 километров, но только в зоне прямой видимости, поэтому ставят такие арты на дирижабли и аэропланы. Как и арты Фауда, может передавать определенное количество информации, но на малые расстояния, около 500 метров. И, наконец, парвиз, который является основой для визоров и развития с телефонами при содействии со свойствами Фауда. Он не может ставить метки, зато может их хорошо отслеживать, без ретрансляторов, до километра. — Садись пять, — усмехнулся Натан Яковлевич. — Я знал, что ты отличник, не потому что забыл, а потому что понимал. — Так вот, — продолжил я, не приняв его ностальгически на тона. Учитывая, что я передвигался в тоннелях подземки, я отмел метки Азера и Фауда. «Значит, остается только анахита. Логично. А уж чем меня отслеживали, это не имеет значения. Так вы нашли метку, профессор?» «Так я тебя специально усыпил для того, чтобы я найти безболезненно снять», — выпучил голоса Натан. «А потом, когда клиент в отключке, это гарантированно глушит сигнал печати. Так что ваши претензии, молодой человек?» «Хоть бы предупредили», — проворчал я. «Ну так что, метку нашли?» — Нет, мальчик мой, — покачал головой профессор, — никакой метки на тебе нет, кроме, конечно, жандарского паспорта Сиблинга, который есть и у меня. Но как ты точно подметил, это подпись Фауда, которую только вблизи видно, и без препятствий. — Метки нет, — не поверил я. — Метки нет, — кивнул он. — Тогда я вообще ничего не понимаю, — нахмурился я. Не могли же за мной одни Сиблинги бегать в таких количествах. «Даже если это были сиблинги, такие они должны были быть уникальными, как полицейский ни разу не правшие на лапу», — тянул Натан. «Давай дальше мощить мозг, это добавляет извилин». «Если честно, ничего в голову не приходит, — виновата признался я. Натан Яковлевич, помогите разобраться». Вот всегда так Натан напустил на себя горестный вид. «Когда все хорошо, кто такой этот Натан Яковлевич Бэтман? Эта старая табуретка еще не развалилась из вредности». А вот начинаются такие проблемы, Натан Яковлевич, спасите, помогите и желательно бесплатно. Началось, — подумал я. Я вас умоляю, господин профессор, — перебил я его, подавив улыбку. Можно подумать, что я такой неблагодарный поц, что прихожу к вам только с проблемами. Как у вас хватает совести? Вот не надо, молодой человек, говорить мне за совесть. Он поднял руки, сверкнул очками. Если бы она у меня была, разве я сейчас разговаривал бы с вами? Какая совесть может быть у человека, который фотографирует чужие праздники и личную жизнь, при этом не имея ни того, ни другого? Без подобных перепалок мы со стариком необходимся почти никогда. Да, он одинок, и ему нужно не только общение, но и эмоции. А я ничего против не имел, знаю, что это по большей части некий ритуал. Я вам давно говорил, выпучил я глаза в праведном гневе, вам жениться надо, а вы все играете в монаха какого-то. Если ты такой умный, закаею, и Давид и причудился он. Что же сам не женился? Я думаю, задумчиво проговорил я, что просто не готов еще к браку, так как это очень ответственное дело. А я еще не полностью созрел как личность. «Ой, — Ой-ой-ой! — сприснул руками профессор. — Дай нам, Боже, что вам не гоже! — Нет, Зак, ты не думаешь, про что говоришь. Кому я нужен? — А как же Анастасии? — парировал я. Я привел вам фактически идеальную кандидатуру на должность помощника, вы сами искали, на 20 лет моложе. Окончила бухгалтерские курсы. на машинке стачит как из пулемета, даже готовить умеет. А вам надо же было обязательно расспросить ее про всех родственников до седьмого колена, так еще и какие-то справки заставить собирать из наркологической речебницы. «Ой, что вы меня все в Эта милая дама сразу стала набиваться мне на вайб, интересуясь за мои доходы», — отмахнулся Натан, — «и вела себя как захватчик. А ты знаешь, у меня годы и независимый характер». — Мне кажется, — парировал я, — некоторым людям стоит усмирять гордыню и идти навстречу другим. Вы же не астролог какой-нибудь там. И это говорит зеленый юнец, который только что сам назвал себя незрелой личностью. Он скинул мою сторону руку в персте указующем. — Это мое скромное мнение, — улыбнулся я, — просто мнение постороннего человека. — Зак, ты постоянно отвлекаешься от важной темы, — резко перевел разговор, Натан поняв, что крыть ему нечем. — Ты разбираешься в современных технологиях? Смотря в каких, я снова нахмурился. Вот что Натан Яковлевич умел, без всяких сомнений, так это поставить собеседника в тупик. Принцип хабблоты радио. Он хитро прищурился. Ну да, кивнул я там, ничего сложного. Если, конечно, не артефактные передачи сигнала, хотя там общие принципы. А что? В этом и говорится загадка, как тебя срисовывали без фотокарточки. Торжествующе улыбнулся Натан ключ Не понимаю, но морщил я лоб. Не кидайте брови на лоб, молодой человек. Я и сам не понимаю, но догадка есть, кинул он. Даю подсказку, но единственный – детекторный приемник. Я задумался на несколько секунд. «Вы хотите сказать, что?» – медленно произнес я. «Что детекторный приемник сам по себе ничего не представляет. То есть у него нет никаких активных элементов передачи, он пассивен». «Верно, Зак. Это единственное объяснение», – профессор потер ладони. «Ты так и соображаешь. После беготнения было и Афорштайн». — Да, согласился я. За последнюю пару дней я перепрыгнул даже сам себя по количеству проблем. на я женился бы на своей Алисе вернул мне на тан, мою подачу. Сам говоришь, она девушка порядочная. Зажил бы как приличный ман, а не бегал бы по канализациям. — Вы говорите обидно, профессор. Во-первых, я решил не давать ему отыграться. Если я брошу оперативную работу, буду получать еще меньше, чем сейчас. Только недавно за телефон ничем платить было, знаете ли. А во-вторых, Алиса, да, она хорошая, но это не мой вариант. Она слишком правильная, не знаю, как выразиться, педантичная, перфекционистка даже. А вы же знаете, Натан Яковлевич, я натура гордая и независимая. А что-таки там про идти навстречу другим с распахнутой душою?» Старик рукаво улыбнулся. «Ладно, один-один, Зак. Опять ты меня отвлекаешь от темы». «Ах, простите, профессор, я картину взмахнул руками, такого больше не повторится». «Вынимай-ка все из карманов», — неожиданно резко сказал Натан Яковлевич. Я снова торопел, потом, крякнул и, поднявшись с дивана, поплелся к входной двери, где на крючке висел мой замызганный плащ. «Ты ведь, мальчик мой, таскаешь с собой арты, верно?» — обличающе выговорил профессор. «А ведь я думал, что ты внимательно слушал мои лекции по основу безопасности от работы с артефактами». «Да я их сегодня сертифицировать носил, Натан Яковлевич, не выдержу», — стал оправдываться я. «А потом поймал хвост. И что мне было делать? Выбросить их, что ли?» — При твоей работе и образе жизни, — продолжал гнобить меня мой бывший преподаватель, — мне, старому, больному маразматику, нужно объяснять такие вещи. — Вейнт, Натан. — Натан я Яковлевич, давайте поговорим о вашей свадьбе, — не выдержал я. — Все, молчу-молчу, — сдался он. Собственно, я изрек небольшой сверток, где лежала игла пакеда, и, расстегнул ворот рубахи под пиджаком, ослабил галстук, вытянул литую цепочку с золотым диском, подаренную милой старушкой. «Их только два», — сказал я, — будто два — это как-то мелко и незначительно. Натан уже расчехлял стоящий углу такой же, как у меня анализатор, только чуть ранней модели и щелкнул сетевым тумблером. Передав Натану арт я сел на диван допивать кофе. Я постарался расслабиться и ни о чем не думать. Точнее, просто помечтать о том, что я успею сегодня в синий бутон и встречусь с Джоан. А еще было бы неплохо, чтоб Алиса согласилась остаться в офисе. «Все наладится, все обязательно наладится», — За черной полосой всегда идет светлое, главное не заниматься надуманной ерундой. Не забыть про Эмиля, привезти ему арты, еще не забыть клесли, в аптеку ягоды эти треклятые привезти, стокеру для жены. Покеды этот еще. Ох, как я устал. Вот съездил бы на море, наплевал на дела, занял бы денег и просто поехал. Сел бы в шедлонге, у воды с коктейлем, сняв удобный номер. Хотел поплавать с маской, посмотреть на морское дно, поймать рыбу. И эту штуку новую хотел попробовать скуба называется, но пока придется ждать и копить денег. Главное, зиму пережить. Ненавижу эту мокрую, помозглую зиму. За куполом, понятно, она совсем страшная и смертельно опасная. Но наша проклятая влажность... Пойду в бассейн, поплаваю хоть там. Может, правда, жениться, а? Еще я забыл про Милу, барменшу из «Медведей и Улья». Обязательно позвоню ей, она простая и настоящая. Алиса, к сожалению, это не избыточная мечта, а самое важное — сделать все так, чтобы перестать подставляться под пули всяких идиотов, ведь не лучше всех же я стреляю. А рисковать за пару-тройку тысяч Таллеру — это как-то глупо. Может, я повзрослел? Какой-то момент сквозь жужжание прибора я уловил бармата Нинатана, а потом почувствовал ее взгляд из-под дисперсных очков. — Зак, — медленно произнес профессор, — ты эти ауты такие сертифицировал, — говоришь? — Ну да, — отерил я вяло. «И по каким таким индексам мне интересно?» Он снял дисперсные очки и надел свои. Натан Яковлевич тяжело вздохнул. «Я какие были, по таким и сертифицировал. У меня времени было полчаса. Я вчера всю ночь не спал». «Не дави мне на пожалейку», — нахмурился он. «Я тебе, извиняюсь, конкретный вопрос задал». «Ну, я приблизительные значения только нашел по таблице, отмахнулся я. А Дерк мне подмахнул. Времени ни на что нет». «Двоишник ты зак», — бросил Натан Яковлевич и замолчал. — Натан Яковлевич, не делайте мне нервы, — спородил я его манер разговора. — Не поверите мне, есть на что их потратить. Ни малейшего сомнения, молодой человек раздел руками профессора. Просто сидите там и слушайте суда. Я сделал серьезное лицо и отставил чашечку с кофе в сторону. Натан же встал, вышел из комнаты и вскоре вернулся с графином коньяка и двумя рюмками. Потом он опять вышел и принес уже плитку шоколада. разломав его на клеточки, положил их на кофейные блюдца. Потом молча разлил коньяк по рюмкам, тут же выпил и заел кусочком сладостей. Шоколад был весьма дорогим удовольствием, и я осознал всю важность момента. Я тоже выпил и также закусил. — Откуда ты притерил? — Этот милый медальончик с абсолютно серьезным лицом спросил Натан. — Честно взял, господин профессор в качестве гонорара, — ответил я. — А вы что, газет не читаете? — Тебя выбрали хранителем Нексус Гарден, — причудился Натан. — Там уборщик не нужен случайно. Замолви за меня словечко. Клад, обнаруженный доблестным нобнотом, развел я его надежды. Это был мой заказ, но пришлось вызвать кавалерию. — Ясно, — кинул профессор, — таки вот даже старый Натан не в силах понять эту безделушку. — Почему даже? — Потому, мальчик мой, что, несмотря на то, что я не имею твои учутия на арты, разбираюсь в них достаточно хорошо, по меньшей мере, чтобы примерно понять достаточно многое. А тут он вздохнул. — Подпись Фауда есть, — кинул он, — но она зашифрована. — Язык древних мы знаем, но не до мелочей. А уж если они что-то шифуют ну, сам понимаешь, поповывать можно, но подадут нам копеечку, поперти хамы или нет, неясно. Но кое-что понять можно. Что ты понял? Он словно пытался меня обличить в моем невежестве. Я видел четыре силовых ярких пучка, ответил. я спокойно. Под таблицу должны три зеленых и какой-нибудь желтый подходить. Пришлось взять значение по максимуму. Но яснее не стало, как вы понимаете. Да, не стало, согласился ната но есть сочный кусок, так сказать. во первых. Мощность выше средних процентов на 20 фемиана. Во-вторых, если бы им выдали такой акт, ты сейчас бы со мной не была, Гуев. Он немного дальних хит и не дотягивает. И поле у него резонансное, то есть дуплексно-резонансное, и передача их ее на расстоянии. так в этом причина, с волнением сосил я, не хотелось расставаться с семейной реликвией Эггельбердов непонятно почему. «Нет и нет, мужчина», – покачал указательным пальцем Натан Яковлевич, как бы сам досадуя на то, что я не прав. «Ваш гонолгаут». Имеет хоть и не самое мощное, на активное поле. Она не имеет высокой проходимости. Впрочем, метро, тебя могли бы и по нему, Гутен Гизен. Но Зодиак свидетель, когда ты их запечатлел, те кондомы уже тебя выпасли, Зак. Я готов поставить свою бессмертную душу против твоего окурка. Он сделал знак бровями. А почему? Как бы искренне удивился он. А потому принимающие поле и генерирующие питаются от единого энергоэлемента. но принимающие поле гораздо шире в диапазоне волн. В этом нет ничего уникального. Да какая же метка, самая идеальная по параметрам? Которая вообще не потребляет энергии и имеет широкий диапазон приема, предположил я, как тот детекторный приемник. Я был неправ. театрально сделал руки к потолку Натан. «В смысле?» — тупо переспросил я. «Что ты двоечник». Он снова лукаво улыбнулся «Просто ты, как и я, не математик, и в расчет системы занимает какое-то время». То есть не ошибка, а понимание. Слушай, отсюда. Я проверил таки эту твою иголку. И как? Я пытался, насколько возможно, сделать самое незаинтересованное лицо. Хочешь, покажу наглядно?» Спросил он с некоторым вызовом. «Очень хочу». Я вытянул губы трубочка. И еще с канализацией. Натан скачил, подбежав к определителю. Вот сейчас затягиваем мощность излучения выше определяющей, Натан потянул медной рукой триостата по световой шкале к синему квадратику, после чего покалывание в затылке моем усилилось. «Можно, конечно, и выше, но я задолжал уже за этичество, синий вполне. Ты же, небось, только на зеленый гонял?» «Времени не было», — оправдался я. Игла пакета была в лепестках кондуктора, прибор загудел на высокой ноте, и определяющий блок поехал вниз, треща шестеренками. «Сейчас мы дали мощное излучение высокой частоте», — Натан говорил, словно выступал на консилиуме. «И посмотрим, как таки поведет себя этот непонятный аут». Гудение усилилось, отвеск прекратился, так как блок замер над кондукторами. Внезапно раздался громкий и высокий электрический писк. Натан якович вынул из шлетного кармана плоскую черную коробочку, на которой мигали зеленые и голубые огоньки, будто по цепочке. «Вот», — торжествующий выпрыстал коробочку в руке Бэтмен. В данном опыте у нас был источник сигнала видеопределителя на синей шкале и приемный элемент, один из самых дешевых артов, уха дэри-рыб. Он, как вы знаете, ничего не излучает, только фиксирует чужие сигналы. И что у нас сухом остатке? Я на некоторое время задумался. Получается, игла – идеальный ретранслятор сигнала, предположил я. Именно. Реценатана съела, как начищенный серебряный талер, так и есть. «По той же причине вы, молодой человек, не понять суть этого арта, так как ее без передатчика и пьемника просто нет». «Змееголов небесный», — пробормотал я. «Получается, что дочь Пакеды нашла этот арт, и как только он оказался в моих руках, мало того, что меня можно было отследить, за этой иглой началась настоящая охота». И сразу они не увидели этого по причине изолированности кабинета Пакеды. И потому, что он сам не излучает. «Скорее всего. Я так думаю, о свойствах арта узнали совсем недавно, и вот почему». «Ну-ка, интересно!» — сосчурился профессор. «Некто!» Я на пару секунд ушел в себя, пытавшись увидеть панораму событий, что мне как Сиблингу помогало. Кто-то использует кого-то в темную. То бишь, мафия — это точно наемники, а следы ведут в Ассоциацию Единородов. По всей вероятности, они знали о некоем важном артефакте, который, судя по всему, присвоила себя Анжела, дочь Пакеды, во время одной из экспедиций «Сталкер-команд». И некие они хотели его вернуть, для чего наняли мафию. Наняли, особо ничего не въяснив. Гангстер, который со мной разговаривал, говорил «Отдай кое-что». Почему он так сказал? Сейчас до меня доперло только, потому что он знал про меня максимум информации, по меньшей мере знал, что я артефактор. А ему, видать, сказали, что забрать нужно просто артефакт, не уточняя. Но и понимая, что артефактор может быть набит артефактами, он несколько растерялся и сказал «Кое-что ты сам знаешь». Их первая ошибка была в том, что они побоялись даже описать внешний вид арты или как-то конкретизировать, что наталкивает на мысль о некой его особенной важности. Потом, когда с мафией не выгорело, и некоторые эти вдруг поняли свойства этого арта или же кто-то решил раскрыть его, они подпрягли под работу каких-то наемников и некоторые свои силы. Почему именно так? Бегать и стрелять может любой нескороплачиваемый придурок, а вот подниматься после смерти, да еще и глазами сверкать, как в идиотских фильмах с Энтони негуром Это, как мне кажется, штучный экземпляр. А судя по свежему шраму на виске, ему в черепушку ставили какой-то охренительный арт, про который я даже не слышал. А уж я-то должен был хоть на уровне слухов или фантазий. Впрочем, фантазии такие я припоминаю. Два года назад я читал в одной из в журнале Scientific Art Today, что чисто теоретически при некоторых комбинациях разных артов можно производить медицинские устройства невероятных возможностей. Но проблема заключается в том, что уж больно редко комбинации артов получаются удачными. Мы же с вами помним, что иногда арты способны разглядеть, да и вовсе уничтожить друг друга. Но в принципе такое возможно, и нельзя отрицать полностью, что у кого-то это могло получиться. — А какой вывод мы можем сделать из этого, мальчик мой? — нахмурившись спросил Натан. Опять включает он учителя, что меня забавляло, но и немного раздражало. — А какой тут можно сделать вывод, господин профессор? Я скроил выражение лица деревенского простачка приехавшего в большой город. Благодаря вашим малоненосным и гениальным открытиям, которые не смог поскудовыми совершить ваш нерадивый ученик. — Зак, прекрати поясничать, — рявкнул Натан Яковлевич. — Я с тобой серьезно разговариваю. — А я вам серьезно отвечаю, — я вскинул брови. — Я действительно жал к вам за советом, пока не привязался этот творческий коллектив. уважая ваш покой и конфиденциальность я бежал по канализации чтобы заглушить возможный сигнал и без должной скромности замечу не поняв всей картины я принял правильное решение, так как они меня потеряли ненадолго. Нет, но я понимаю зак профессор смягчился ты правильно сделал что позвонил чтобы я успел включить активную защиту да ты действительно молодец признаю но выводы выводы простые подсугуб ответил я вздохнул тут явно не без высоких персон и не без каких-то новых секретных технологий. А это означает, что жандармерии попахивает сильно. А я, хоть и бывший сотрудник, запах этот не очень люблю, особенно когда мафию нанимают. А учитывая, что наводку на заказ мне дал общий наш с вами знакомый, Пихагова вспомнил Натан институтскую кличку Юнсуня. Именно, и на лоб это был он. На такие я вас умоляю, Закай, фотограф списнул руками. Вот и возьмите его за Шкерман, и чтоб он эмясь герносно. Он работает в УРЖ, я помотал головой, там у них концов не найдешь. «Ну и чихать», — замахал руками профессор, — «нельзя его за двойки привлечь?» «Боюсь, его убьют за это», — задумчиво сказал я. «Главное, чтобы он тебя не подставил, Натан был серьезен». «Пихагор, скорее всего, сам в затрудительной ситуации», — признёс я. «Не думаю, что он специально подкинул мне дело, которое невозможно закончить. Скорее всего, он задействовал меня как некий параллельный, независимый источник расследования, что говорит о том, что Юн не уверен, что справится сам. И никаких пока идей у меня нет». — Есть, мальчик мой, но они тебе не помогут, — ответил Натан. — Ты вляпался по-самой и не балуйся. Тебе надо немедленно вести ясность. Я снова вздохнул. — Да, в принципе, что делать надо, понятно. Я допил кофе, просто устал я от всей этой беготни и суеты, Натан Яковлевич. — А что делать? — он снова сприснул руками. — Нельзя сделать омлет, не побил яиц. — А взбиешься во всем и отдохнешь. Я в тебя верю. Помогу, чем смогу.